Глава 33. Признание. Дэран Кас, капитан катера Акира. Сегодняшнее пробуждение было очень необычным. Я одновременно чувствовал себя побитым и как ни странно счастливым. Как такое возможно? Я и сам не особенно понимал мешанину собственных ощущений. Тело болезненно ныло, но при этом я ощущал небывалый подъём сил и необоснованную радость. Но на этом странности не закончились. Я открыл глаза и напрякся, пытаясь сообразить, где нахожусь. Вокруг было непривычно темно, а ещё я был не один. Прижавшись ко мне рядом кто-то мерно сопел. Такого со мной ещё не случалось. Неважно с кем и как я проводил вечер, но ночевать предпочитал в одиночку. Собственно, по-другому быть и не могло. Только рядом с Акирой тырянец может спокойно отдыхать. Не испытывай дискомфорта от давления чужой энергии Аир. Кстати, об этом. В том месте, где меня касалась изящная ладонь незнакомки, по телу растекалось приятное тепло. Повернув голову, я увидел голубоватое свечение, характерное для контакта между парами. "Чарли?" удивлённо произнёс я. Это был не то, чтобы вопрос. Просто усное выражение моего недоумения. Мысли в голове никак не хотели оформляться в связные воспоминания. При попытке восстановить в памяти вчерашний день, голову прострелило острой болью, от которой я невольно застонал. Рядом сонно завозился Чарли, а потом резко подскочил, завалив меня назад. "Кэп, вы очнулись? Слава космосу! Как вы себя чувствуете?" торопливо спрашивал парень, ощупывая моё лицо руками. Ничего не помню. пробормотал я, немного смутившись от неприкрытой радости своей пары. Вот гадство. У вас амнезия, да? Как же быть? Можно установить связь с Акирой, но тогда есть риск, что аккумуляторы издохнут раньше, чем закончится буря. Наверное, нужно сделать вам ещё один укол. Только не нервничайте. Вы капитан корабля, а я ваш механик, засуетился парень, вызывая на моём лице улыбку. Чарли Это тебе нужно успокоиться. Я прекрасно помню, кто ты, да и свою личность не забывал. Не могу восстановить в памяти только вчерашний день. Стоит об этом подумать, и голова начинает раскалываться, поморщившись, признался я. Но слава космосу! Была гроза, молнии подбили спасатель, и мы упали на планетоид. Облегчённо вздохнув, кратко выдал мне информацию полукровка. Точно, так и было, согласился я. Восстанавливая в памяти детали недавней аварии, почему-то после слов Чарли это далось мне легко. Ты сам как? Не пострадал? спросил я, наклоняясь ближе, чтобы в этой темноте рассмотреть, есть ли на лице Чарли садины и ушибы. На светлой коже полукровки была лишь грязь, которую я осторожно стёр пальцем, а потом невольно завис, наслаждаясь прикосновением к лицу своей пары. Всё-таки какая у Чарли нежная кожа. Чистая Гладкая и бархатистая. Совсем не такая, как должна быть у мужчины. Последняя мысль немного отрезвила меня, заставляя отодвинуться от парня. Со мной всё в порядке, смущённо пробормотал Чарли. Похоже, механик тоже ощущал на себе силу притяжения Кайров. Это всё путало и усложняло. Нам нужно было поговорить, установить рамки нашего общения, но я боялся снова начинать эту беседу. «Ты связывался с Акирой?» «С Челноком и командой все хорошо?» Хмуро спросил я, избегая пока личных тем. «Да, они удачно состыковались с катером. Нам нужно продержаться до утра. Сорок шертовых часов темноты и холода. А точнее, уже тридцать четыре часа». Кусая по-женски пухлые губы, расстроенно произнес механик. Я тихо выругался, скатываясь к краю платформы, из которой парень соорудил нам кровать. Близость Чарли сводила меня с ума, а в сложившейся ситуации моя голова должна быть максимально ясной. Под ногами что-то пискнуло и зашевелилось. Рефлексы сработали быстрее, чем я успел задуматься о том, что бы это могло быть. Секунда, и я силой прижал ботинком к платформе что-то маленькое и мягкое. Раздался истошный визг. Ой, Кэ, отпустите Шелли. Вы чего? Испуганно спросил Чарли, повиснув на моей спине. Шелли, откуда она тут? удивлённо спросил я, поднимая на руки дрожащее тельце своей питомцы. Откуда мне знать? Когда я пришёл в себя, эта вредина уже сидела рядом с вами, грела вас, пока я возился с проводкой и обесточивал ненужные отсеки. Не ругайте её, попросил Чарли, бережно касаясь белой шёрстки Лэйр. С тобой мы поговорим позже, строго сказал я питомце, сгружая её на импровизированную кровать, а сам встал Стараясь оглядеться в тёмном помещении рубки. Чарли, что у нас со освещением? Уточнил я у механика. Пришлось отключить всё лишнее, генератор повреждён. Заряда батарей, скорее всего, не хватит даже до утра. Я постарался закольцевать системы жизнеобеспечения только на этот отсек, но всё равно расход энергии на обогрев значительный. Мне нужно придумать, как запустить двигатель, иначе до утра мы тут оба превратимся в ледяные статуи. Хмуро ответил механик. "Ясно. Что тебе для этого нужно?" спросил я. "Добраться до машинного отделения. Там сейчас темно, холодно, а ещё Кейран говорила о каких-то хищниках." Безрадостно ответил Чарли. "Хорошо. Я сейчас отощу оружие и портативные светильники. Термокостюмы уберегут нас от обморожений, а от хищников тебя буду оберегать я." Нужно пойти посмотреть, есть ли шанс восстановить хотя бы часть систем, чтобы продержаться до прибытия помощи, или нужно будет искать что-то типа дров для костра, сказал я, включив фонарик на своём сербе. Не нужно ничего искать. Я сложил оружие и всё, что может пригодиться под нашей платформой. Но вы уверены, что уже достаточно хорошо себя чувствуете? Нейтон сказал, что травма была серьёзной. Конечно, этот странный энергообмен между парами вам помог. Но всё равно ещё рано геройствовать, сказал Чарли, заставляя всё внутри меня болезненно сжаться. Я так понимаю, что Олтас рассказал тебе о том, кто ты для меня, полуутвердительно произнёс я. В ответ Чарли только кивнул. Он как будто хотел что-то сказать, но смутился и передумал. Да уж, оторвать бы ныё болтливый язык, но сделанного не исправить, поэтому мне оставалось только успокоить парня. заверить, что домогательств с моей стороны опасаться не стоит. Я хотел обсудить это позже, в спокойной обстановке. Но раз так вышло, то лучше будет не откладывать нашу беседу. Понимаю, насколько всё странно для тебя. Поверь, я тоже не хотел подобного, но запечатление пары это не вопрос выбора. Это всё очень неприятно, думаю, нотари и нам обоим нужно будет пройти обследование. Наверняка наша связь это какой-то сбой гормонов или что-то типа того, и врачи нам помогут от этого избавиться. А пока будем просто друзьями. Поверь, я совершенно не хочу лишний раз нарушать твоё личное пространство, заверил я Чарли. "Ясно", как-то кисло отозвался парень. Наверное, он не поверил в искренность моих заявлений, поэтому я поднялся и направился к очистителю, чтобы дать ему время всё обдумать.